Глава 28 Затишье. Рота капитана Волынина сумела пробиться к многоэтажному жилому комплексу, ударила прямо в спину немцам. Те сразу ослабили наступление. С верхних этажей, вложив в контратаку последние силы, немедленно двинулись вперед красноармейца подполковника Крайнова. Еще добрые полчаса шла усиленная перестрелка, а потом у немцев закончился боекомплект. Они оказались зажатыми с двух сторон, подняли белый флаг и стали сдаваться небольшими группами. В следующие полтора часа полк и рота закреплялись на занятых позициях. Бойцы устанавливали пулеметы в местах возможного контрнаступления противника, минировали подходы к своим позициям. Грузовики отвезли в тыл раненых, которых было немало. Перед самым рассветом туда же были отправлены и пленные, выстроенные в колонну по 4. Там они тотчас же угодили в сборный лагерь. В очищенных от немцев домах, точнее в том, что от них осталось, стояли часовые. Вокруг зачищенной территории было организовано боевое охранение, усиленное пулеметами в местах возможной контратаки противника. В расположение вот-вот должна была подойти кухня, но бойцы достигли предела усталости, едва ковыляли. Каждый из них невольно удивлялся тому, как ему какой-то час назад удавалось бегать, стрелять, укрываться, а самое главное — уцелеть в этой неразберихе. Сейчас сил у солдат едва хватило на то, чтобы разместиться в жилищах, почистить оружие, кто знает, возможно, уже через несколько минут возобновится бой, наспех соорудить себе лежанку и окунуться в тяжелый беспробудный сон. Командиры подразделений были заняты эвакуацией тяжело раненых и организацией быта. Война не отменяла ни кухню, ни отдых. Каждый офицер понимал, что если не дать бойцам вздремнуть хотя бы до рассвета, то вряд ли у них получится прикорнуть в дневное время, когда немцы будут намного более активны. Некоторые солдаты устроились у стены и писали письма. Часть бойцов была занята инженерными работами, они укрепляли новые позиции. За высоткой, где теперь уже был глубокий советский тыл, передвижная ремонтная база восстанавливала подбитые танки. Оттуда доносилось вполне мирное, размеренное постукивание кувалды по железу. Запахло сытным варевом. кухне не заставила себя долго ждать, подошла быстрее, чем рассчитывали командиры отделений. Через час-другой можно будет будить красноармейцев на прием пищи. Рассредоточение войск проходило по деловому, размеренно, без суеты, даже где-то буднично, что особенно проявлялось на второй линии обороны. Но действительность была иной. Враг находился всего лишь в какой-то сотне метров. В любую минуту с его стороны могла просвистеть мина, ударить пулеметная очередь». С Велесовым за прошедший день бурмистров пересекался лишь дважды, совершенно случайно. Во время боя они перемолвились между собой, ничего не значащими фразами, убедились в том, что обоим удалось уцелеть в этой передряге, и разбежались по своим военным делам. Сейчас настала минута, когда можно было проведать друга. На войне всякое бывает, мало ли что. Может, потребуется помощь или какое-то сочувствие, а теплое дружеское слово никогда лишним не бывает». Бурмистров, проверив посты, отправился в расположение разведчиков. Капитан Велесов отыскался на втором этаже многоэтажного дома. Он присел на ящик из-под патронов и при свете коптилки писал письмо. Сосредоточенный, серьезный, с глубоким умным взглядом, Михаил напоминал себя прежнего, прилежного студента. Увидев Бурмистрова, подошедшего к нему, он устал и как-то по-мальчишески беззащитно улыбнулся. Его открытый взгляд говорил о многом. «Вот видишь, мы опять уцелели в этой жуткой круговерти царящей вокруг. Значит, и дальше будем бить фашиста, пока не вгоним в его грудь осиновый кол. Много говорить теперь было не нужно, все понятно и так». После боя самые уместные слова, простые, весьма далекие от войны, позволяющие не думать о смерти, дающие возможность наслаждаться настоящей минутой, такой сладостной, потому что ее могло не быть, и от того горькой, от того, что не каждому дано испытать ее. «Вот пишу письмо», — негромко как-то обыкновенно сказал Михаил, — «жене». Прежде все не было времени, а тут еще неизвестно, когда удастся. А потом ведь и не знаю особенно, что и писать. Как-то все одно и то же. Война — вещь такая, ее не очень то и распишешь. Не сообщать же ей о том, что за последние два часа меня могли убить раз 100 Сам не знаю, почему уцелел, когда других уже нет. Они были посмелее и половчее меня. Голос его потускнел, звучал слегка потише, как если бы он чувствовал свою вину перед теми, кто не сумел пережить последнего боя. Потери были немалые, особенно в пехоте. В штурмовых подразделениях они оказались меньшими, как бы не ругали солдаты своей бронированные нагрудники, но они не однажды спасали им жизнь. Бойцам всякий раз оставалось удивляться тому количеству отметин от пуль и осколков, которые приняло на себя железо. Сказать, что части были потрёпаны значит озвучить лишь половину правды. Число убитых и раненых составляло едва ли не треть личного состава, подразделения ждали переформирования, в котором солдатам выпадет возможность отдохнуть от артиллерийского грохота и, наконец-то, поспать на час-другой больше прежнего. Но в силу каких-то причин высокое начальство не торопилось отзывать в тыл. уставшие части. Это означало одно. Командование было озабочено следующим этапом наступления, где им снова уготована главная роль. С одной стороны, отцов командиров понять можно. Выводить в тыл подразделение, которое уже однажды набралось боевого опыта в городских условиях, нецелесообразно. Новому формированию придется набивать собственные шишки, что может замедлить продвижение, да и потери будут значительно выше. Но солдатам очень уж хотелось отдыха, пусть ненадолго, на день, на два, хотя бы на несколько часов. «Это верно. Такое не напишешь», — сказал Бурмистров присаживайся рядом с другом. Лучше напиши о том, что скучаешь, любишь. Женщины хорошо понимают такие слова и очень их ценят. «Я послушаюсь твоего совета», — с улыбкой проговорил Михаил. «А что ты будешь делать после войны, Прохор?» Майор Бурмистров слегка нахмурился. Вопрос был задан неправильно. Война не тот случай, чтобы загадывать о далеком будущем. Дожить бы до завтрашнего утра, а там видно будет. Плохая примета — грустить о людях, оставленных дома, и планировать далекую жизнь, которая, возможно, будет протекать без тебя. От таких людей солдаты старались держаться подальше и не спешили вступать с ними в разговор. Чувствовали, что на своих плечах они несут смерть. Нередко примета оправдывалась. Человек этот погибал в ближайшем же бою, а то и уже в глубоком тылу. От разрыва снаряда, прилетевшего невесть откуда. Сам человек, говоривший такие слова, никогда не чувствовал смерть, дышавшую ему в затылок. Зато другие различали ее отчетливо. Неужели и Михаил? Бурмистров посмотрел на друга так внимательно, как если бы хотел уловить в его глазах нечто такое, что свойственно человеку перед кончиной. Ничего подобного он там не обнаружил и честно признался. Я не планирую так далеко. Если уж посчастливиться уцелеть, то женюсь. Детишек завершил. виду. Вот и вся моя житейская правда. Снова как, когда-то давно, когда они были совсем молодыми, когда рядом была Полина, объединяла их и одновременно разъединяла, оба почувствовали душевную близость, каковой каждому из них столь не хватало. Неожиданно, где-то этажом ниже прозвучал встревоженный женский голос. «Где здесь майор Бурмистров? С ним все в порядке». «Вы не тревожьтесь, товарищ старший лейтенант, с ним все хорошо», — услышал Прохор успокаивающий голос ординарца «Сейчас он отдыхает. Я хочу его увидеть. Где он?» – требовательно проговорила женщина. «Товарищ старший лейтенант, он устал. Был очень трудный бой. Вы бы его не тревожили. Я же вам говорю, с ним ничего не случилось. Вы что-то от меня скрываете. Я хочу его увидеть. Не уйду отсюда, пока не поговорю с ним». «Петро, пропусти товарища старшего лейтенанта!» – выкрикнул из глубины комнаты майор Бурмистров. Через несколько секунд в помещении стремительно вошла молодая особа – военврач с погонами старшего лейтенанта. В глазах трудно скрываемая тревога, в уголках губ плотно сжатых две маленькие черточки, делавшие ее несколько старше, но совершенно не портившие аккуратного тонкого личика. Из-под сырой ушанки, рассекая лоб надвое, выбивалась неряшливо слипшаяся небольшая каштановая прядь. Ее стремительный шаг замедлился на середине комнаты. Далее она шла неуверенно, виновата, посматривая на Бурмистрова, поднявшегося ей навстречу. Не дойдя до него самую малость, девушка вдруг неожиданно разрыдалась. В слезах, столь обильно пролившихся, было все. Недавний страх за близкого человека, облегчение, совершенно очевидная радость по поводу того, что все так благополучно разрешилось и даже обида за свою невольную слабость. «Ну чё ты ревешь, дуреха? Чё на тебя вдруг нашло? Прохор, мне сказали, что тебя убило осколком. Вера, вот сама представь, разве это возможно, чтобы меня убили?» сказал Прохор и бережно притянул к себе докторшу. Она прижалась к его груди доверчивым ребенком. Он чувствовал тепло и нежность, исходившее от нее. Они делали его податливым, мягким. На короткое время заставляли позабыть о пережитом, которое, как ему казалось, он будет помнить до скончания века. Девичьи слезы помалу малу иссякли. Взгляд дорогой гости стал ясным. Именно такое сияние исходит из глаз малолетних детей, еще ни разу не встречавшихся со злом. Сказать, что он любил Веру, было бы неправдой. Но и равнодушие к ней Прохор не ощущал. Его отношение к этой девушке было ровное. В своей жизни он испытывал куда более сильные эмоциональные переживания. Случалось, что от одного взгляда на любимую женщину у него перехватывало дыхание. Он не принимал особого участия в судьбе Веры, но всегда совершенно искренне желал, чтобы у нее все заладилось. Бурмистров знал, что эта дуреха продолжает любить его, несмотря на все прежние разговоры с ней. Как ей объяснить, что у них ничего не получится? Что после расставания с любимой женщиной, пусть даже давнее, в душе у него останется безжизненная, потрескавшаяся каменная пустыня, где нет места для новых ростков. Как не бросай в нее семена, все будет попусту. Они пропадут и сохнут. На пепелище цветы не растут. Ее любви, столь горячей и щедрой на двоих, не хватит. Но и отталкивайте из себя женщину, тянувшуюся к нему, как травинка к могучему дубу в смертельный ураган, было выше его сил. Подобное не прощается. Рано или поздно судьба за такое накажет. Прохор продолжал прижимать к себе женщину, пусть не любимую, но всегда такую близкую. Он ловил себя на том, что от прикосновения к ней ему было радостно, приятно ощущать себя в роли утешителя. А еще было здорово чувствовать свое тело по-прежнему сильным и радоваться тому, что удалось уцелеть во всей этой чертовщине. Теперь он мог по-прежнему наслаждаться жаром женского тела Глаза Веры просияли. Лицо, какую-то минуту назад смятое страданием, разгладилось и просветлело. «Невозможно!» Искренне согласилась она и торопливо с виноватыми нотками в голосе продолжала. «Когда я была в госпитале, мне сказали, что убили майора Прохора Бурмистрова, командира штурмового батальона. Потом кто-то говорил, что ты у нас среди раненых. Я искала тебя, но не нашла». а потом узнала, что твой батальон закрепился в этом здании, вот и решила выяснить, что с тобой произошло». Майор Бурмистров неодобрительно покачал головой и заявил, «Сумасшедшие, здесь такое творилось, да и сейчас все непросто». Прохор нисколько не преувеличивал. Стычки с разрозненными немецкими группировками, не пожелавшими сдаваться в плен в нашем тылу, не прекращались. С еще не до конца очищенной территории в полевой госпиталь продолжали поступать раненые. Немало было и убитых. Многие участки местности продолжали оставаться заминированными. Из центральных районов города немцы вели артобстрел позиций, занятых советскими войсками. Расстояние в 300 метров, которое в любой другой день можно было преодолеть всего-то за несколько минут, штурмовой батальон преодолел за сутки. Каждая пять земли была устлана трупами как своих бойцов, так и солдат немецкой пехоты. Одолеть такой отрезок сразу после окончания основных боестолкновений, рискуя на каждом шагу наступить на мину или быть застреленным затаившимся фрицем, мог только совершенно безрассудный боец или женщина, любящая по-настоящему. «Ты же сказал, что тебя не убьют, вот я и знала, что со мной ничего не случится». Возможно, что где-то в другом месте эта девчонка выглядела бы нелепо, в шинели не по росту, в широкой юбке, топорчившейся по сторонам, в грубоватых сапогах, но только не на петербурге. рядовых позициях, в 100 метрах от расположения немцев. «Ты хоть бушлат накинула. Не светила бы своими погонами. Снайперы здесь в первую очередь по офицерам стреляют. Торопилась очень. Меня ведь всего на полчаса отпустили. Очень много раненых у нас. Все, я ухожу». Она решительно отстранилась от него. «Меня ждут в полевом госпитале. Ты живой, здоровый. Для меня это главное. А теперь я должна идти». Прохор снял с себя маск-халат, протянул его девушке и заявил. «Даже не думай отказываться. Немцы могут в любую минуту пойти в контратаку». «Груздев!» позвал бурмистров воина, раскурившего в углу самокрутку и старательно делавшего вид, что не вслушивается в разговор командира и гости. Но даже по расправленной спине его было видно, что весь он превратился в одно большое ухо. Боец повернулся. «Слушай, товарищ майор, отведешь товарища военврача в госпиталь и немедленно вернешься. Пойдемте, товарищ старший лейтенант», обратился боец к вере, старательно застегивающей пуговицы на маскахалате. «Вы уж в следующий раз поосторожней». «Постараюсь». «А вы меня не помните, товарищ старший лейтенант?» «Нет». «Четыре месяца назад на Магнушевском плацдарме меня вот сюда ранило», он показал на свое левое предплечье. «Вы полю доставали. Теперь уже совсем не болит, рука у вас легкая. Даже шрама не осталось». «Я вас вспомнила». скажите тоже, не осталось? У вас ведь воспаление пошло». «Мы боялись, что руку ампутировать придется. Хорошо, что все обошлось». Красноармейц что-то ответил на это, но слов уже было не разобрать. А потом голоса смолкли совсем. «Вера ушла». Она оставила после себя неловкое молчание, которое майор Бурмистров ощущал почти физически. Ему не хотелось прерывать его. «Настоящая боевая подруга! Любит тебя эта женщина!» расколола хрипотца Велесова звенящую тишину. «Рисковать собой только для того, чтобы убедиться в том, что ты жив. На такое далеко не каждая способна. Я знаю». Исповедаться ему не хотелось, и Велесов мало походил на священника. Все, что происходило между ним и Верой, было их сугубо личным делом. «Да многого тут и не расскажешь. Он не любил ее так сильно, как она его». Однако это совсем не мешало ему держать эту девушку в поле своего зрения и отшивать всякого, кто к ней приближался до интимной дистанции. Вера ощущала его неослабевающую опеку, в чем однажды призналась. Месяц назад за ней стал активно ухаживать начальник штаба дивизии полковник Ноздратенко. Когда она в вежливой форме отклонила его домогательство, он пригрозил усложнить ее службу и без того нелегкую. В чем это будет заключаться, понять было сложно, но в его власти было запихнуть ее на такой участок, из которого живым мало кто выходит. Вот об этом инциденте Вера и сообщила Бурмистрову. Майор внимательно выслушал расстроенную девушку и пообещал ей поговорить с полковником. Их встреча состоялась, когда полковник выходил из штаба. Прохор прекрасно представлял себе, с кем имеет дело. без всяких расшаркиваний перед старшим по званию и пространных намеков, каковые могли возникнуть в подобном диалоге. Прохор попросил его оставить старшего лейтенанта, военврача Колесникова, в покое. На вопрос, что будет, если полковник проигнорирует это требование, майор ответил прямо в злую ухмылку. «Ты будешь убит. Не на дуэли. Если мне не удастся этого совершить, то за меня свое слово скажут мои верные друзья. Рапорт писать на меня не советую. Во-первых, тебе никто не поверит, а во-вторых, мы находимся на войне. Или же ты думаешь, если ты в штабе сидишь, к тебя пуля не достанет полковник хотел, что-то ответить, но фразы застряли в горле, да так и не выбрались наружу. Бурмистров усмехнулся и потопал в блиндаж. Некоторое время он чувствовал, как в спину ему смотрит прохладная сталь пистолета, ждал удара раскаленного свинца где-то под левой лопаткой. Однако выстрел не прозвучал. Когда он обернулся, полковника уже не было. «Так что же ты? Уверен, что это твоя женщина? Может, не следует ее отпускать? Знаешь, как у нас у мужиков бывает? Думаешь, не стоит торопиться, появится другая, постройнее, а потом оказывается, что все лучшее уже случилось. Впереди никого и ничего нет, только пустота. Вот ты ведь уже нашел. Нашел. Это судьба». Тут уже ничего не перепишешь». Ответить на это Бурмистров не успел. В простывшую комнату ворвался ординарец и доложил. «Товарищ майор, на позиции прибыл генерал-полковник Чуйков». приказано собрать командный состав дивизии где он сейчас помещение подыскали в подвале дома недалеко отсюда я вас провожу товарищ майор майор бурмистров вошел в небольшое подвальное помещение где при свете лампы, горевшей от аккумулятора за небольшим столом сидели несколько высоких чинов офицеров во главе с командующим армии командир батальона доложился по форме и в ожидании смотрел на чуйкова встречаться им приходилось в сталинграде василь иванович лично вручал ему орден красного знамени такой чести удостаивался не каждый для командарма это был всего лишь эпизод в череде бесконечных военных мероприятий для самого Бурмистрова, события, которые он собирался хранить в памяти всю жизнь. Тогда он стоял на расстоянии вытянутой руки от командующего и сумел рассмотреть его в деталях. У Чайкова было сумрачное лицо с тяжелым взглядом, смертельно усталого человека, черные густые брови, плотно сжатые губы. Только когда он вручал орден, его сухощавые щеки растянулись в скупой улыбке, прогоняя прежнюю суровость. За прошедшее время командующий армии не постарел, а даже как-то наоборот, выглядел приободренным, моложавым. Это можно было понять. Между двумя сражениями пролегла огромная пропасть. Тогда в Сталинграде решалась судьба страны, сейчас уже нет. Однако этот эпизод большой войны мог значительно приблизить общую победу. Через накопившиеся утомления темными пятнами, лежавшие под его глазами, просматривалось озорство и приподнятое настроение. Мол, наша берет, поджали Фриц и хвост, успех следует закрепить и двигаться дальше. Проходи, майор, не стесняйся. По-свойски проговорил Чуйков, указав на свободный стул напротив себя. «Наслышан твоей штурмовой группе! Молодец! Хороших бойцов воспитал! Ты с ними в Сталинграде был!» Напоминание о Сталинграде было приятным, значит, не позабыл. «Так точно, генерал-полковник!» Майор Бурмистров присел рядом с командиром дивизии Бакановым. По другую сторону от него сидели командиры полков. На стене по правую руку от Чуйкова была закреплена карта пятисотка, на которой были отмечены участки города, занятые советскими войсками. Ход событий не мог не радовать. Познань продолжала оставаться в котле. Всякая попытка фрицев вырваться наружу пресекалась пулеметным и артиллерийским огнем. Но центральная часть города с цитаделью все еще оставалась за ними. Чуйков поднялся, взял со стола карандаш и шагнул к карте. Заточенный грифель очертил небольшой круг. Нами захвачен практически весь юго-западный район города. Несколько часов назад дивизии Баканова и Могилевского заняли два форта. Совсем недавно мне доложили, что поконченный с фортом граф Кирхбах, на очереди Притвиц. Много отдыхать я вам не дам. Максимум 5 часов, а там опять пойдем в наступление. Притвиц нужно взять. Надеюсь, завтра к обеду вы мне доложите о результатах. После нам откроется прямая дорога на цитадель, так что основные бои у нас впереди. Поэтому... Договорить командующий не успел, неожиданный звонок прервал его. Некоторое время он смотрел на дребезжащий телефон, а потом осторожно, как если бы опасался обжечься, взял трубку. Генерал-полковник Чуйков. «Доложите обстановку, Василий Иванович!» услышал генерал-полковник. голос командующего фронтом маршала Жукова. «В боях за Староленком мы захватили заводские районы, закрепились там и наращиваем движение по направлению к Шрутко и Наромовище. Теперь на пути к цитадели у нас форт Притвиц, я уверен, что сегодня мы возьмем его. Нами освобождена вся юго-западная часть города, в чем немалую роль сыграл полк подполковника Крайнова. По нашим разведданным, сейчас немцы производят перегруппировку своих сил. Вперед выдвигаются их самые боеспособные части, значит сопротивление в центре Познани будет только усиливаться. К сожалению, в Продвигаемся не столь быстро, как нам того бы хотелось. Полки втянуты в затяжные бои. Обстановку усложняет крупные многоэтажные здания старой кладки из крепкого кирпича, оборудованные под укрепленные пункты. каждый из этих зданий имеет подвальные помещения, соединенные между собой подземными переходами и тоннелями, через которые к немцам подходят подкрепления. Такая ситуация обнаруживается по всему городу. после вы отдали несколько зданий. В чем причина? Эти случаи не носили массового характера. Наши дивизии успешно пробиваются к центру города. Конечно, они встречаются с большими сложностями. В центре Познани нет прямых улиц, нас обстреливают из каждого окна. На любой крыше установлены минометы и пулеметы. Многие здания расположены на значительном отдалении от других. Каждая из них представляет собой полноценную крепость. Однако наши штурмовые батальоны выработали тактику, которая позволяет им успешно взламывать немецкую оборону. Как вы С По нашим разведданным, в крепостях у немцев сосредоточены склады с вооружением и боеприпасами. Недостатка они не испытывают. Жду доклада о форта Ответить Василий Чуйков не успел, услышал короткие гудки и аккуратно положил трубку на аппарат. Участники совещания в ожидании смотрели на командующего. Прошла долгая минута, прежде чем Василий Иванович заговорил вновь. «Наша задача остается прежней. Мы должны занять железнодорожный узел». 312-я дивизия перебрасывается на восточную сторону, где наше продвижение заметно приостановилось. 82-я гвардейская будет перегруппирована в северную часть города. Там организовывается довольно сильный кулак для наступления на цитадель. Руководить предстоящей операцией поручается генерал-майору Хетагурову. «Что вы можете сообщить нам о северных районах, Георгий Иванович?» Хетагуров подошел к карте и заговорил. «С северо-запада город прикрывают пять фортов. Это Бонин, Вальтерзее -1, Вальтерзей-2, Хаке и Притвец. Они расположены в лесных массивах, очень хорошо замаскированы, расположены на значительном расстоянии друг от друга, но имеют между собой подземное сообщение. В них размещены гарнизоны численностью до полка, усиленные полевой артиллерией, пулеметами и тяжелыми гаубицами. По некоторым данным, там есть даже танки и самоходные орудия, которые расположены на пути нашего продвижения к фортам. После их взятия дорога на цитадель с северной стороны будет открыта. Там не так много укрепленных пунктов, как с восточной и южной. Но есть Есть немало естественных и искусственных преград, которые нам предстоит одолеть, в том числе река Варта. Рельеф местности холмистый. На господствующих высотах установлены доты и дзоты. Местами местность заболочена, что также следует учитывать при наступательных действиях, подвозе вооружения и боеприпасов. Если же говорить о самой цитадели, то она включает в себя 15 крепостей и бастионов. Все они имеют многочисленные и хорошо вооруженные гарнизоны. Это внутренний обвод, составляющий в диаметре 9,5 километров. Главная крепость цитадели — это Виняры. Уверен, что именно там находится штаб обороны города, который возглавляет генерал-майор Гонал. Хорошо, садитесь, Георгий. Иван Иванович, мы будем наступать сразу со всех сторон», сказал командующий. «Мы обязаны взять цитадель в клещ и уже не отпускать». Чуйков глянул на часы, перевел взгляд на Крайнова и заявил. «Сейчас 4 утра. Надеюсь, товарищ подполковник, что к 12.00 вы будете мне докладывать о взятии форта «Притвец». Ну а майор Бурмистров со своим штурмовым инженерно-саперным батальоном вам поможет. Вижу, вы очень неплохо сработались».